Глава номер 22 Сначала все шло нормально. Но как только посадочная капсула вошла в атмосферу, ее стало нещадно трясти. Так, из стороны в сторону, вверх-вниз, в другую сторону, хаотично и непредсказуемо, трясет свинью копилку ребенок, пытаясь отобрать у нее последнюю монетку, оставшуюся в отшреве. Казалось... Вот-вот и вся она рассыпется на части. К тому же откуда-то потянул протяжный низкочастотный вой, зависший на одной ноте, которая почему-то казалась Алексею похожей на тяжелый металлический крюк. Быть может, так и все должно быть при посадке, но ощущения все равно были не самые приятные. А поскольку спуск происходил полностью в автоматическом режиме, возникло еще и чувство беспомощности, Как будто катишься вниз по склону и не можешь остановиться, потому что ухватиться не за что. В трехместной посадочной капсуле пассажиры размещались спинами к общему центру. Надев шлемы, они имели возможность разговаривать друг с другом, но видеть спутников не могли. Одиночество казалось пронзительным, как свет давно уже потухшей звезды, что все бежит по просторам космоса, не знамо куда и зачем. Чтобы хоть немного приободриться, Алексей отыскал в биюле подборку записей группы «Маятник Фуко и врубил на полную громкость диск «Пустая спираль». Сначала взревела гитара, а затем частой дробью вступили барабаны. Следом за ними бас начал выводить причудливый узор, и, наконец, клавишные, стилизованные под допотопный хамонд на микросхемах, завыли будто голодные кошки. О да! Это была музыка, созданная для того, чтобы рушить плотины и взрывать любые преграды. Безумный творческий экстаз, летящий в бесконечность. Музыка сфер, разрывающая границы реальности. Гимн бунтарей и еретиков, поднявших на знамя лозунг «Долой все запреты». Настоящая живая музыка. Это вам не психоделический джизом, в мундштук которого может дунуть любой желающий чтобы после в течение получаса кайфовать, слушая как булькает густой тягучий сироп, медленно перетекающий из одного бесформенного сосуда в другой еще более бесформенный, в котором каждая лакуна и каждый выступ имели свое собственное звучание. Резкий рывок вверх дал знать, что капсула выбросила парашют. В атмосфере 325, Где штормовые ветры постоянно рвали в клочья кислотный туман, парашют, скорее всего, был бесполезен. Если он сумеет раскрыться, то кислота разъест полотно быстрее, чем капсула опустится на твердый грунт. Поэтому главной надеждой на относительно мягкую посадку оставалась динамическая защита посадочного торможения, принцип действия которой заключается в том, чтобы за несколько секунд до контакта с грунтом Капсула отстреливала закрепленные на внешней обшивке контейнеры с мощным взрывчатым веществом. Взрыв гасил скорость падения и отбрасывал капсулу в сторону, после чего происходил отстрел и взрыв следующего контейнера. И так до тех пор, пока капсула не ложилась на грунт или пока не заканчивались заряды. Разумеется, существовало множество других, гораздо более комфортных способов посадки. Но посадочные капсулы как раз и были разработаны для того, чтобы обеспечить, пускай не самый комфортный, зато максимально безопасный способ посадки в экстремальных условиях. Особенно, если никаких других способов больше не было. Риск спуска на поверхность 3.2.5 с использованием стандартного шаттла или посадочного бота возрастал на порядок. При этом еще и машина была бы безнадежно угроблена. Алексей знал, что должно было произойти, и каждую секунду ожидал удара. Но, как всегда в подобных ситуациях, все случилось внезапно. Удар. Взрыв. Капсулу подбросило вверх и швырнуло в сторону. Сердце провалилось в желудок, как на аттракционе «Безумный поезд» в Кандакане, когда вагончик на секунду-другую, замерев в высшей точке подъема, вдруг падает вниз. Снова удар. Взрыв. Капсула летит в другую сторону. Кажется, что мир превращается в бешено вращающуюся спираль, в центре которой ты отчаянно ловишь воздух широко разинутым ртом. Удар. Взрыв. Алексей, что было сил, вцепился в поручни. Хотя смысла в этом никакого. Тело его было прижато страховочными лентами. Если рассмотреть гипотетическую, ну то есть абсолютно невозможную ситуацию, при которой страховочные ремни лопнули, то в этом случае руки ему бы не помогли. Скорее уж он остался бы без рук. Удар. Взрыв. На этот раз толчок оказался заметно слабее, чем предыдущие. Удар. И душераздирающий скрежет обшивки, трущиеся о камни. Голос Накуара в наушниках. Прибыли. На 3 2, биома не было, поэтому общаться можно было только посредством радиосвязи. Непривычное, надо сказать, ощущение, когда голос другого человека звучит у тебя не в голове, а в ухе. «Выходим?» — спросил командир абордажной команды Шатер-Ан-Лунуар. Вопрос был адресован Алексею, который был старшим в группе. Алексей усмехнулся. Видел бы его сейчас капитан Золотого Компаса. Он бы удивился новой ипостаси своего воспитанника, куда больше сайтонского генерала, который виделся с Алексеем всего пару раз. «Действуйте, офицер Лунуар. Приготовились. Один, два, три. Со счетом три дверцы вылетели наружу. В первый момент Алексею показалось, что в лицо ему кинули горсть песка. Он даже инстинктивно вскинул руку, чтобы прикрыть глаза, хотя на голове у него был шлем. Но это оказался не песок, а белесый туман, заволакивающий все вокруг. Включив внешний микрофон, Алексей услышал завывание ветра и шум, как будто этот ветер гнал перед собой ворох мятой бумаги и желтой высохшей листвы. К шумам примешивались звуки, похожие на на то, как будто кто-то шлепал по жидкой грязи широкими подошвами болотных сапог. Первой мыслью пришедшей в голову было «Странное место». Но странное или нет, а нужно было выбираться из капсулы, которая более не защищала их от окружающей токсичной среды. У них было не более 15 минут на то, чтобы отыскать Харвестер. Через 15 минут кислота разъест скафандры – Что произойдет после этого, каждый может представить себе сам. Насколько хватит воображения. Алексей выставил таймер на 15 минут, затем перевел его на 12. Пусть будет с запасом. Он ударил ладонью по большой красной кнопке на груди, и удерживающие его тело страховочные ленты тотчас же свернулись и исчезли в пазах на спинке кресла и подлокотника. После чего, получив контрольный толчок под зад, Алексей вылетел из капсулы. Сделав по инерции два шага, он почувствовал, что ноги у него заплетаются. Тело продолжало движение вперед, а вот ноги от него отставали. Потеряв равновесие, Алексей упал на колени. При двух с половиной же приходится заново учиться ходить, сказал остановившись возле него офицер Лоннуар. Протянув руку, он помог Алексею подняться. Фортан был прав. Не только каждый шаг, но и каждое движение требовал дополнительных усилий. Даже если просто стоишь на месте, кажется, что за спиной рюкзак с камнями. «Где Накуар?» «Я здесь», — показался из-за обломков капсулы Энсин. Он шел, переставляя ноги медленно, как будто к ним были привязаны гири. Чтобы сохранять равновесие, руки он держал раскинутыми в стороны. Смотрелось это со стороны довольно комично но лишь до тех пор, пока самому не требовалось сделать шаг. «Все целы, уже хорошо», — Философский изрёк Алексей. «Осталось только найти Харвестер». Сказав это, Алексей посмотрел по сторонам. Определенно сказать было проще, чем сделать. Свет гордона А едва пробивался сквозь заволакивающее все небо сплошной плотный слой кислотных облаков поэтому вокруг царил коричневый полумрак. И словно этого было мало, все окрестности заволакивал густой белесый туман, первый ворвавшийся в капсулу. Снаружи он вел себя еще более активно, стелился широкими полосами по земле, взлетал скинутым вверх покрывалом, закручивался спиралями, сворачивался в кольца. По непонятным причинам, местами туман образовывал большие плотные скопления, из которых в разные стороны тянулись длинные, причудливые, извивающиеся сюрреалистические щупальца. Временами из туманных глубин вылетали большие, имеющие идеальную круглую форму шары. Пролетев какое-то расстояние, шары беззвучно взрывались, разбрасывая вокруг миллиарды туманных брызг. Все это было в высшей степени необычно и увлекательно. Подобное зрелище помогло вызвать живейший интерес у каждого, кто обладал хотя бы толикой художественного воображения. Однако переговорщику и членам его команды в данный момент было не до чудес 3.2.5. Их тревожило то, что из-за тумана ничего невозможно было разглядеть уже в пяти шагах. Туман был серьезной проблемой, хотя пока никто не решался сказать об этом вслух. Капсула была сориентирована по лазерному маяку «Харвестера-5». Строго по-деловому сообщил Лонуар. «Мы находимся не более в 150 метрах от него». «Ну и куда нам идти?» — посмотрел по сторонам на Куар. «Не знаю», — честно признался Лонуар. «Но если мы будем стоять на месте, то точно ничего не найдем. А если пойдем не в ту сторону, то с каждым шагом будем только удаляться от Харвестера. У нас всегда будет возможность вернуться». «Возможность?» «Может, и будет. Вот только времени может не хватить», — выпалил на Куар. «Вот это ему не стоило говорить». «Спокойно», — поднял руку Алексей. «Ситуация под контролем». Он сказал это только для того, чтобы задавить в зародыше маленького уродца. Панику. На самом деле он так же, как и остальные, понятия не имел, в какой стороне находится Харвестер. Но в отличие от своих спутников, он понимал, что экстремальная высадка на 3.2.5 это испытание, через которое решил провести генерал Ветер, и от того, справятся они с ним или нет, будет зависеть то, как пройдут переговоры. То, что не справившись с испытанием, они, скорее всего, погибнут, для Сайтонов не имело значения. Основной их жизненный принцип гласит «То, что нас не убивает, делает нас сильнее, а то, что убивает, отбраковывает генетический мусор. Иными словами, если ты не способен выжить, так значит и жить тебе незачем. Вот такая жизненная философия. Не сказать, что уж очень гуманная, но и не людоедская, в конце концов. У сайтонов имелся даже жизненный принцип, который назывался афарат. Откуда взялось это слово, никто не знал. Но заложенный в нем смысл можно было объяснить так. Зачем просто, если можно сложно? То есть, если некую операцию можно выполнить в 3 хода и в 10 ходов, то согласно принципу Афарат, уважающий себя Сайтон непременно выберет 10 ходовку. Сайтона вообще очень любили подвергать неожиданным испытаниям как самих себя, так и своих друзей. Испытания эти могли быть смертельно опасными, однако они никогда не бывали безвыходными. А это означало, что из этой ситуации, в которой сейчас находилась команда переговорщиков, Тоже непременно должен быть выход. Нужно было только найти его. Мы пойдем туда. Наугад ткнул пальцем в туман Алексей. Почему туда? спросил Энсин. Обрати внимание на Куара. Шатер меня ни о чем не спрашивает. Наверное, ему все равно. Пожал плечами на Куар. А тебе не все равно? Спросил Шатер. Да как сказать? Задумчиво изрек на Куара. «Мне просто кажется, что вы знаете что-то такое, о чем неизвестно мне». «Нам все равно, куда идти», — сказал Шатер. «Потому что мы все равно не знаем верного направления». «Понял?» «Нет». Накуар медленно поднял руку и тут же уронил ее вниз. «Но не обращайте на меня внимания. Делайте то, что считаете нужным». «Так, проходим 100 метров ровно вперед. Потом начинаем идти по кругу. Алексей зашагал вперед. Ему хотелось идти бодрым шагом, но приходилось топать, раскинув руки в стороны и по медвежьей переваливаясь с ноги на ногу. Ему было крайне неловко перед товарищами за такую нелепую походку. Успокаивало только то, что и у них получалось не лучше. Не прошли они и двадцати шагов, как земля под ногами содрогнулась, А затем, разбрасывая в стороны валяющиеся повсюду небольшие камни, по поверхности прошла волна высотой около метра. Алексей попытался перепрыгнуть через нее, но оступился и упал. «Не хотел бы я жить на этой планете», — сказал, поднимаясь на ноги Шатер. Опершись руками о землю, Алексей тяжело поднялся на ноги и молча зашагал дальше. Он вдруг подумал о том, что сами фартаны не работают на этой жуткой планете, а заключают договоры на обслуживание харвестеров с землянами. Алексей хорошо относился к фортанам, но эта мысль была ему неприятна, а тут еще и на Куар как нарочно сказал: А в Харвестере сейчас, наверное, хорошо. И что же там хорошего? не оборачиваясь, мрачно буркнул Алексей. Ну, тихо, спокойно. «Не трясет. Хочешь, спи. Хочешь, читай. Хочешь, в стак и стак сыграй. Ну надо же!» — саркастически хмыкнул Алексей. «Даже странно. Почему фортаны сами не работают на 325, отправляют сюда землян?» За спиной у него воцарилось молчание. Похоже, фортаны пытались понять, с чем связан столь резкий перепад в настроении их предводителя. А Алексею было все равно». До обнуления таймера оставалось 8 минут. После этого у них в запасе останется еще 2-3, может быть 4 минуты. Следующие за ним фортаны должны думать не о том, как хорошо сидя в тепле без скафандра играть в стак и стакс, прихлебывая из большой синей кружки горячий тан-ун. В таком настроении спасти их могло только чудо или счастливая случайность, что по сути одно и то же. Для того, чтобы человек начал не просто бороться, а драться за свою жизнь, цепляясь за нее ногтями и зубами, его первым делом следовало вывести из состояния равновесия. Только так он сможет по-настоящему понять, что смерть – это не вовсе абстрактное понятие и не даже закономерный финал любой жизни, а та тварь, что стоит сейчас у тебя за спиной, приставив нож к горлу. Это Алексей не сам придумал. Именно эти слова сказал ему когда-то поднявшийся на борт золотого компаса Хром-Ветер, тогда еще не генерал, но уже немало повидавший в жизни Сайтон. Фортаны были слишком спокойны, они относились к происходящему как к игре, а это было вовсе не игра, а испытание, которое еще неизвестно, чем могло закончиться. «Ты считаешь, что мы посылаем на 325 землян, потому что сами не хотим тут работать?» Спросил Шатер таким тоном, как будто то, что он говорил, у него самого вызывало недоумение. В смысле, и как только такое могло прийти мне в голову. Он находился на шаг позади Алексея, но голос Фортана звучал прямо в ухе у главного переговорщика. Не оборачиваясь, Алексей поднял руку, как будто с гантелью, зажатой в кулаке, и помахал над плечом. Собственно, понимать это можно было как угодно. В зависимости от настроения, умения фантазировать и стремления находить в самых обычных вещах некий тайный смысл. На что Алексей и рассчитывал. «Ты заблуждаешься?» — сказал Шатер. Алексей ничего не ответил. «Нет, серьезно, ты не прав. Дело вовсе не в том, что для фортанов работа на 3 2 не подходит. По каким-то там причинам. Просто земляне справляются с ней гораздо лучше». — Ну, конечно. Алексей постарался вложить в свои слова максимум скепсиса. — А почему ты согласился ввести переговоры от лица фортанов? — спросил неожиданно на Куар. — И согласился лететь ради этого на 3-2-5. Давно не виделся с генералом Ветром. — Выходит, ты все же служил в космофлоте? — Нет. Но генерал Ветер. я был юнгой на золотом компасе. Это не официальная должность, понимаешь? Информация о моем пребывании на золотом компасе нет ни в каких документах. На самом деле, меня там как бы вообще не было. У нас на корабле нет юнги. Зато у вас есть код. Это примерно то же самое. Алексей остановился. Все, решайте, куда дальше пойдем? Налево или направо? Налево, сказал Накуар. «Направо!» — решил Шатер. Земля под ногами снова содрогнулась, а затем мелко-мелко затряслась. Но волна на этот раз не появилась. «Там что-то есть!» — указал в ту сторону, куда он предлагал пойти на Куар. И в самом деле, если как следует присмотреться, то когда штормовой ветер рвал в клочья туман, во временно образующихся просветах можно было разглядеть какую-то большую темную массу. С трудом, но можно. Хотя, конечно, видение это могло оказаться игрой воображения, чего только не увидишь в облаках густого тумана, постоянно перемещающегося и меняющего форму. Но поскольку выбирать, в какую сторону идти, все равно приходилось наугад, можно было согласиться с предложением Накуара. Примерно через 40 шагов стало ясно, то, что Накуар, А следом за ним и остальные увидели в разрывах туманной завесы было обманом зрения. Но поскольку они шли по кругу, возвращаться назад не имело смысла. Хорошо еще, что местность ровная, заметил Накуар. — Это следствие высокой силы тяжести, сказал Шатер. Я как-то раз высаживался на планету с силой тяжести в 12,5 же, так она была вообще плоская, как стол. «А зачем ты на нее высаживался?» — поинтересовался Алексей. «Просто так, ради любопытства», — ответил Шатер. «Мне нравятся новые планеты. Такие, что не похожие на остальные. И если есть такая возможность, я стараюсь на них побывать. То есть ты проводишь все свое свободное время от службы, летая по другим планетам? А что в этом плохого? Я не сказал, что это плохо, но явно это подразумевал. Вовсе нет. А чем ты сам занимаешься в свободное время? Я? Я езжу в Кандакан. Ну, конечно. Мы видели запись в биоме. Нет. Я регулярно езжу в Кандакан. Каждый год на день рождения? Примерно раз в неделю. Ты это серьезно? Абсолютно. И что же ты там делаешь? Ну, в смысле, когда не спасаешь прекрасных дам? То же самое, что и все. Гуляю. Ем бороженое, смотрю театральные представления, катаюсь на аттракционах. Или просто сижу на скамеечке на смотровой площадке. Мне нравится там бывать. А что мы будем делать, если пройдем полный круг и ничего не найдем? Резко сменил тему разговора на Куар. Вернемся немного назад, ближе к и Сделаем еще один круг. Харвестер должен быть где-то неподалеку. Нам не хватит времени на это чтобы сделать еще один круг», — уныло произнес Накуар. «Второй круг будет вдвое меньше». Накуар ничего не ответил. Бессмысленно было спорить об очевидном, тем более, что каждый из них и сам понимал. Они ограничены по времени настолько, что каждый шаг делает их шансы на удачу не больше, а меньше. По весьма примерным прикидкам Алексея, они прошли примерно треть круга, когда Путин преградила плотное скопление тумана. По форме оно напоминало удава, проглотившего слона. В своей центральной части, где и подошли к нему переговорщики, туман поднимался на высоту около 20 метров, где образовывалось плоское плато, тянувшееся примерно на 30-40 метров в каждую сторону. По краям же густой, словно кисель, туман быстро сходил на нет и тянулся в стороны невысокими выступами, способными Но разве что только колени коснуться, смотрелось все это в высшей степени странно, поскольку, за пределами удава, шквальный ветер рвал и трепал туман, сворачивал его в розетки, а затем, заставляя взрываться, подобно петардам, скручивал в тугие пружины, которые тут же сжимало до предела, а затем позволяло им распрямиться, чтобы они своем унеслись куда-то вдаль, пронзая другие не менее странные туманные образования. Все вокруг находились в постоянно диком хаотичном движении. А Удав пребывал в глубокой медитативной неподвижности, как будто который на самом деле переваривал слона. Казалось, его поверхность можно было коснуться рукой, что и попытался сделать Накуар. Рука провалилась в туман до середины предплечья. Смотрелось это жутковато, как будто руку отрубили. Энсину это, видно, тоже не понравилось, Он резко выдернул руку из тумана и прижал к груди. «Все нормально?» — спросил Алексей. «Да, а что может быть не так?» «Пойдем напрямик или в обход?» «Это обычный туман», — сказал Шатер. «И «Я бы не сказал, что обычный», — ответил Наквар. «Почему он такой плотный и густой?» «Я тебе сходу могу назвать два десятка возможных объяснений этому явлению». А подумав, назову еще два десятка. Особенность атмосферных потоков, неровного грунта, гравитационная аномалия, залегание близ к поверхности предельных минералов, русло подземной реки или же просто какая-то подземная пустота. Что тебе больше нравится? Шатер зачерпнул полную пригоршню необычного тумана. Туман медленно струился у него между пальцев и широкими белесыми полосами стекал на землю. Кстати, и химический состав тумана может отличаться от того, что вокруг. А самое главное, внутри этого удава может оказаться не слон, а харвестер. сказал Алексей и решительно сделал шаг вперед. Раз, и он провалился в белесую, молочно-белую пустоту. В самом деле, если бы не тяжесть в пару уже висящая гирями на непривычных к такой нагрузке руках и ногах, Могло бы создаться впечатление, будто ты летишь в пустоте, в которой нет ни лево, ни права, ни верха, ни низа, ни покрышки, ни дна, ни утра, ни вечера. Слева появилась сначала чья-то рука, затем шлем. В шлеме — голова Накуара. «Странно здесь», — сказал Фортан. «И еще бы не странно», — усмехнулся Алексей. «Может, мы зря сюда забрались?» «Может, и зря. Ну, раз уж забрались, нужно идти, чтобы выбраться. Где Шатер?» «Я здесь. Пока ты только голос в ухе. Здесь!» В отличие от Накуара, появившегося по частям, Шатер разом вывалился из тумана, при том с той стороны, куда собирался направиться Алексей. «Слушайте, отсюда надо выбираться», — быстро заговорил Шатер. «Я что-то тут видел. Что тут можно увидеть?» — хмыкнул Алексей. «Вокруг один туман. Здесь есть что-то». Стоял на своем шатер. «Что-то... что-то живое. На три-два-пять нет жизни». «Знаю, я не идиот, но я что-то видел. Что-то определенно живое». «Тебе точно не почудилось?» «Тихо». «Что?» «Тихо, я сказал». Шатер пригнул колени. Алексей сделал так же, как он. И действительно, услышал странный звук. Нет, не странный. Звук, которого не должно быть на 325. Звук, похожий на то, как будто кто-то не сильно похлопывал себя по коленке. Нет, хлопая крыльями. Крылья. Очень большие птицы. Ложись! Алексей толкнул в спину замешкавшегося на куара, а затем и сам упал на каменистый грунт который казался в два раза тверже из-за двойной силы тяжести. И не успели они вжаться в эту твердую землю, как прямо над их головами пронесся черный треугольник, похожий на гигантского ската. Затем еще один. И еще. Шатер был прав. Это были живые существа. Они взмахивали краями своих черных мантий, которые хлопали, как крылья. И черт возьми, Алексей был уверен, что ни у него одного возникло ощущение, что эти твари искали добычу. Но это было невозможно, потому что на 325 не было жизни. Алексей поднялся на ноги. «Ну что скажешь?» — спросил Шатер. «Насчет чего?» — спросил Алексей. Шатер молча указал пальцем вверх. Алексей посмотрел наверх. Там был только белесый туман, густой, как сметана. Мы не смогли сойти с ума. Все разом? Может быть, какое-то вещество, обладающее галлюциногенными свойствами, проницает в скафандр? Ты бредишь. Было бы здорово. Это живые существа, Алексей. Я видел. И что? Давайте отсюда выбираться. И это все? А что ты еще хочешь от меня услышать? Мы открыли новую, доселе неизвестную форму жизни. Да брось ты. «На 3, 2, 5 нет жизни. Я в курсе. Но она все же есть. Я офигеваю. Что? Мое Мокса изнемогает». «О!» Шатер наклонил голову, насколько позволял шлем. «Это должно быть неприятно». «Офигительно неприятно, друг мой. Нам жить осталось примерно минут пять, а ты несешь какую-то чушь о чуждых формах жизни. Это разрывает мне сердце, брат. Пошли отсюда». Алексей хотел сделать шаг, но не смог сдвинуться с места, как будто что-то держало его ногу. «Ну ты идешь?» — оглянулся на него Шатер. Алексей посмотрел вниз. Его правая нога по самое колено была оплетена чем-то или кем-то, какой-то лоснящейся от слизи полосой черного цвета, исключительно мерзкой на вид. И что было еще более омерзительным, закручивая спиралью вокруг ноги, Она ползла вверх. Алексей попытался охватить ленту руками, чтобы оторвать ее от ноги, но пальцы скользили по маслянистой поверхности. Без разницы, что это была за штука, но она не позволяла ему сдвинуться с места. Впору было запаниковать. Прямо перед Алексеем нарисовалось лицо Шатера. Они едва не ударились шлемами. — Чего ждем? Тварь — Тварь! На лице у Шатера недоумение. Ты чего? Тварь за ногу держит. Шатер бросил взгляд вниз. Вот же. Накуара вытащи. Накуар в порядке. Шатер выдернул нож. Большой армейский с пилой по обуху. Откуда черт его знает? Мы переговорщики. Должны быть без оружия. Это что ли оружие? Шатер взмахнул ножом так, что его лезвие едва не пришлось по шлему Алексея. «А что же это?» Шатер задумчиво посмотрел на нож. «Весьма полезная штуковина». Он дважды взмахнул зажатым в руке ножом, и щупальце, держащее Алексея за ногу, развалилось на несколько кусков. Прежде чем обрубки утонули в тумане, из них брызнула фиолетовая жидкость. Все это выглядело очень ненатурально, как спецэффекты для малобюджетного фильма» о похождении каких-нибудь тупоголовых космических рейнджеров, пускающихся во все тяжкие, с одним лишь ножом за поясом. Вниз! Толкнув Алексея в спину, шатер заставил его пригнуться. Над ними снова беззвучно скользнул черный кожаный треугольник. Уходим! Быстро! Теперь уже шатер быстро шагал вперед, следя, чтобы Алексей не отстал и не запутался в тумане. Вскоре впереди показался силуэт, ожидавшего их на Куара. Бред какой-то, на ходу возмущенно сплеснул руками Алексей. «На три, два пять нет жизни!» «Хочешь сказать, нас отправили не на ту планету?» Осторожно поинтересовался Шатер. «Признаться, проскальзывала такая мысль», — кивнул Алексей. Однако в шлеме этот жест выглядел как-то уж совсем беспомощно и совершенно определенно бессмысленно. Но это было бы слишком просто. «Просто?» — непонимающе посмотрел на него на Куар. «Если бы мы оказались на другой планете, все сразу бы стало на свои места и получило бы объяснение. Какое? Мы не на той планете. Значит, тут могут жить летающие треугольники и приставучие твари с липкими щупальцами. И, следовательно, здесь нет Харвестера», — закончил Шатер. «Точно!» кивнул Алексей. «А нет Харвестера, значит и искать его нам не нужно. Я же говорю, слишком просто». Они вышли из тумана и остановились, не зная, что делать. Из густого тумана высунула щупальце и попыталось схватить Шатера за руку. «Давайте отойдем подальше», — предложил Алексей. Они сделали еще несколько шагов в сторону от гигантского скопления тумана. «Похожего на проглотившего слона, удава?» «Есть какие-нибудь идеи?» Поинтересовался Алексей. «Будем исходить из того, что мы все же на 325, и здесь происходит что-то странное?» Спросил Накуар. «Ну, разумеется. Мы же не думаем на самом деле, что нас запустили куда-то не туда». Алексей посмотрел на Накуара, затем перевел взгляд на Шатера. «Или думаете?» Запищал таймер. Как всегда, не вовремя.